Середин бодрым шагом дошел до большого дворца. За правой дверцей, уже возвращенной на петли, отыскал дверь в кухню. Заглянул внутрь и вежливо улыбнулся. "Давайте, смертные, соберите мне припасы в дорогу дней на пять, и сейчас поесть чего-нибудь быстро организуйте, а то я голоден. Давайте быстрее, я тороплюсь". Он отступил Прошел по пустым коридорам, вернулся к двери, поднялся на второй этаж, и там почти сразу поймал за ворот какую-то служанку. Эй, милая, повносился я чего-то за эти дни. Принеси мне новые одежды, сапоги, и какую-нибудь теплую накидку, а то уже холодно. Мудрый Аркаим разрешил. Только быстро. Одна нога там, другая на кухне. Я буду там ждать. Олег отпустил женщину и добавил: Только не злите меня. Не то вырежу всех к колешуму от первого этажа и до крыши. у меня сегодня настроение плохое. Аркаим ваш меня потом простит. Он добрый. Тётка кивнула, потрусила к внешней стене. Ведь он же как и обещал, спустился в кухню. Здесь его уже ждала большая ноша с густым и горячим темно красным варевом, от которого за три шага несло жгучим перцем. Далеко ощутил, как рот наполнился слюной, и поскорее присел к столу, доставая из замшевого чехла увесистую серебряную ложку. К тому моменту, когда в миске показалось дно, дверь приоткрылась, Когда заглянулся до бороды горбатый мужичок, посмотрел на Олега, задумчиво почесал нос и отстранился. Трудно сказать, что разглядел он в незваном госте. Может, человека, который в почете и уважении прожил во дворце почти полный месяц, может, или рубаку, что несколько дней назад рубился здесь со смолевниками и разгонялся лук по этажам. А может, просто злого вооруженного типа, с которым в отсутствии приличной охраны лучше не ссориться. Во всяком случае, сразу после его кивка на кухню зашла служанка, положила стопку одежды, сверху кинула войлочные сапоги с пришитыми на подошву толстыми кусками кожи. Мешок собрали, стягивая с себя одежду, поинтересовался Олег на стол. Рядом с пустой ношвой опустился плотно набитый мешок с полпуда весом. "Молодцы. При случае замолвлю Аркаиму за вас словечко". Ему никто не ответил, наверное, не поверили. Бросив в грязное и истрёпанные камни тряпье на пол, Олег переоделся в чистую свежую одежду, пахнущую хвоей и ландышами разумеется ради такого случая не мешало бы и умыться ванну принять но требовать такое было бы уже полной наглостью сапоги пришлось по ноге в пору, облегая может быть слишком туго но ведь это войлок разносится накидка была шерстяной да еще и подбитой изнутри каракулем в общем хоть в снегу в ней ночуй Не замерзнешь. Для рук по бокам имелись две прорези, а застегивалась она на груди двумя аграфами с крупными рубинами. На горле и на уровне солнечного сплетения. Но без ворота. А может колючник сдешний дорогой воротник спрятал, пожалел для бродяги хозяйского добра. Ну, спасибо этому дому. Накид коллег повесил на левое плечо, засягнув верхний ограф над правой ключицей. Мешок забросил на правое, его скидывать быстрее, коли рубиться придется. Поверх мешка за ременную петлю повесил и щит. Тяжело, конечно, но без него никак. Прощаться не стану, а то как бы боги опять пошутить не захотели. Удачи вам во всём. Он вышел во двор, раскрыл внутренние ворота, наружные и ступил на карниз. Несколько дней, проведенные на горных клонах, притупили страх высоты, и по узкой тропе Олег шел спокойно, прямо посередине, поглядывая то на поселок внизу, то на дорогу у наружной стены селения. Очень ему хотелось, чтобы вдруг Появились из ворот Аркаим и Львовод с прочими из спутниками. Достали да подниматься навстречу, не подозревая об опасности. Интересно, каково было бы правителю покружиться в своем боевом танце здесь, над пропастью, на тропке в полтора метра шириной. Но вы, законный правитель Каима и прочие беглецы так и не появились. Олег спустился в долину, прошел до ворот и не вызвав никакого любопытства у трех скучающих привратников, вышел наружу. Спокойный, опрятный и богато одетый, идет из дворца в одежде, которой мудрый Аркаим иногда одаривает приближённых. Чего тут может быть странного? Слишком близко от селения, веду на останавливаться не рискнул. Он прошел по тракту около версты, и лишь когда лес вплотную подступил к дороге, свернул к зарослям орешника, густо покрывающим пологий взгорок. Это было идеальное место: сухо, хороший обзор и в то же время с дороги ничего под ветвями не разглядеть. И оставалось только ждать.